Глава девятая Рассвет застал жителей Страмолетто на ногах. Те, кто вслушивался в звуки сражения, Ничего не могли понять. Казалось, грохот орудий переместился на север, как будто война обошла деревню с двух сторон, не задевая ее. Но никто не высказывал своего мнения, боясь ошибиться. Нервы были напряжены, все ждали прихода немцев. В каждом доме прятали по тайникам скудные сбережения и украшения, которые передавались из поколения в поколение. Тревога возрастала. Лавура Капилляро не нашла в себе мужества готовить, поэтому все довольствовались хлебом с салом. А Тилю задумчиво жевал. Джанни и Аврора держались за руки, приготовившись умереть вместе. Сальватор и Мика, сознавая тяжесть момента, сидели не шевелясь, и все же мальчик не мог позабыть о двух лирах. Он испробовал последний шанс завоевать награду. «Когда в Старамалетто будут воевать, я побью Карла Бергаси!» И выжидательно посмотрел на отца. Аттильо медленно поднял голову, посмотрел на отпрыска, как будто видел его в первый раз. А затем неожиданно закатил льватуры такую затрещину... Что тот слетел со стула? «Маленький негодяй, ты хочешь ударить сына моего друга, своего брата? Скорее я задушу тебя своими руками, Каин!» Сальваторе поднялся, сухими глазами поджав губы. Он изо всех сил пожелал, чтобы поток железа и огня поглотил эту деревню, где отцы так гнусно ведут себя по отношению к детям. Когда Питцы проснулся, солнце стояло уже высоко. Он долго не осмеливался пошевелиться, из боязни быть замеченным. Однако он не мог провести весь день в лесу. Вдруг он насторожился. Вдалеке показался силуэт мужчины с ружьем. Не его ли он здесь ищет? Но ведь все убеждены в его бегстве в Фонджу. К тому же на его поиски пошла бы целая толпа. Полицейский тщательно оглядел окрестности. Нет, человек явно был один. Пиццы со зловещей улыбкой подобрал тяжелый камень. Этот прохожий первым заплатит за грехи Страмолетто. Но тут он узнал старого хрыча в красной рубашке. Он подпустил его поближе, Потом выскочил на дорогу. «Привет, Пепе! Гуляешь?» Дедушка подпрыгнул от удивления, но, узнав пиццы, облегченно вздохнул. «Слава Богу! корминер не соврал, ты жив? И надеюсь прожить как можно дольше!» Старик мотнул головой. «Это невозможно!» «Без шуток! Почему же?» «Потому что я тебя убью. Ты помнишь? Я обещал. И ты думаешь, я тебе позволю меня убить?» Пепе поднял мушкет как раз в тот момент, когда Питц бросился на него. Сержант Билл Тоньери, уроженец Нью-Йорка, приказал водителю Флойду Джоджу остановить машину. Сэм Петерс и Гарри Краффорд подумали, что появился неприятель, схватились за пулеметы и, выпрыгнув из машины, залегли в кустах. Билл Тоньерри протер глаза, не в состоянии поверить увиденному. Солдаты, удивленные молчанием сержанта и его неподвижностью, окликнули его. «Хелло, Билл! В чем дело?» В ответ сержант вытянул руку. Он посмотрел в указанном направлении и увидел человека в чёрной рубашке, который бросился на человека с ружьём в красной рубашке. Раздался выстрел. Они побежали вперёд. Сильная отдача от мушкета встряхнула Пеппе, чуть не убив его. Но выстрел снёс пиццы полголовы. Американцы перевязали рану Пеппе И угостили его глотком виски. Раненый открыл глаза. «Где пиццы?» «Итальянский был родным языком Билла Тоньери. Он успокоил старика. В преисподний, дедушка, вы отправили его прямо туда!» Раненый улыбнулся. «Изабелла будет довольна. Да здравствует Гарибаде!» «Дедушка, здесь есть немцы?» «Нет». «А фашисты?» «Один оставался, я его убил». Они крикнули троекратная «Ура!» и с тысячью предосторожностей перенесли Пепе в джип. Виничью заметил джип издалека и побежал звонить в колокол. Вскоре вся деревня собралась на площади. Марио повязал шарф мэра. Маленький Карло Бергасси потрясал немецким флагом. К счастью, джип сначала завернул капилляра. Лаура помогла американцам перенести Пеппе на кровать и принялась причитать. Ее крики произвели большое впечатление на Билла Туньери. У Пеппе не было никаких иллюзий на свой счет. «Мне конец, Лаура. В моем возрасте это справедливо. Не говори ничего Изабелле и другим тоже, только Падре и Карабиниру. Когда я умру, ты скажешь Изабелле, что я убил пиццы, как и обещал». Сержанту поручили оповестить Дона Фауста и Карабинира. В тот момент, когда джип въезжал на площадь и Марио приготовился кричать «Да здравствует Германия!», карабинер воскликнул. «Внимание! Это американцы!» Началась суматоха. Карло Бергаси спрятал немецкий флаг, засунув его себе в штаны, что придало ему изрядную полноту. Марио сорвал с себя шарф мэра и повязал его на талию когда американцы вышли из машины, их встретил антифашистский муниципалитет Страмалетто и народное ликование. Военное положение изменилось, и у населения появился шанс выбраться из этой передряги. Билл Вери был сознательный малый. Отстранив восхищенных жителей, он нашел Дона Фауста и, отведя его в сторонку, Рассказал о происшествии с Пепе и передал последнюю волю умирающего. Затем американец, для которого смерть старика не имела особой важности, с головой окунулся в общее веселье, а Падре позвал карабинера, и они оба отправились к эпиляру. Пепе умирал. Но ему дано было до последней минуты сохранять свою сверхъестественную живучесть. Он утешал свою внучку Лауру, которая плакала, стоя рядом с ним на коленях. «Не убивайся так, Лаура, достал мой час. Подумай о тех, кому пришлось уйти в мир иной раньше меня. И потом, ты знаешь, я устал от жизни». Я умираю, как солдат Лаура, как настоящая красная рубашка. Ты не снимешь ее с меня, правда? Я хочу в ней предстать пред Гарибальди. Уверен, он меня узнает. Скажи Изабелле, что я думал о ней до последнего вздоха, что я всегда любил ее, и когда придет время, я встречу ее там. Лихорадка молодила его, щеки порозовели. Лаура умоляла его помолчать и не тратить силы, но он сопротивлялся. «Ты не помешаешь мне говорить? Мне недолго осталось. Где же падре?» Дон Фауста прибыл вместе с Карабинером и попросил оставить его наедине с умирающим. Лаура и Карабинер покинули спальню. Падре положил руку на горящий лоб старика. «Итак, Пепе, давайте смоем все грехи, чтобы предстать чистым пред Господом Богом. Вы скоро попадете в рай. Вас это радует?» «Не очень! Но вы встретите там святого Духа Иисуса и святую Деву!» «И Томазо!» «Кого?» Томазу виничью деда Марио, который украл у меня Изабеллу. Я ему выскажу все, что я о нем думаю. Вот будет веселенький разговор. Пепе, как вы можете думать о подобных вещах в такой момент? Я семьдесят лет жду этого момента, падре. Лучше поведайте мне ваши грехи. Пепе хитро увиливал. Я, наверное, много позабыл, память уже не та. Дон Фауста заверил его. Перечислите только те, что помните, остальные не имеют значения. Слушая древнего старца, падре умилялся. Грехи ребенка, как знать, смогут ли завтрашние прихожане сохранить такую же чистую душу. Это все... Кажется, да. Остается пиццы, которого вы убили. Да, я убил его, но это был враг. Да, по правде говоря, я не могу разобраться в этом и предоставляю Богу право судить о том, какие преступления были оправданы, а какие нет. А сейчас давайте прочтем вместе отче наш и Аве. Закончив молитву, Дон Фауста объявил, «Теперь вы чисты, как снег, Пепе, вы смыли все грехи с вашей души». Прикрыв глаза, старик поинтересовался, «Даже те, о которых я забыл, даже эти, даже если я вспомню о них, прежде чем умереть, даже так, покойтесь в мире». «Тогда позовите карабинера, падре. Я только что вспомнил». «Что?» «Один грех». «А почему это касается Джузеппе?» «Так надо». Падре позвал карабинера. «Он хочет поговорить с вами». Вошел Джузеппе. Старик улыбнулся ему. «Напиши то, что я скажу». «Что?» «Я хочу исповедаться ещё кое в чём». «Записывай, поторопись, пока у меня есть время». «Так вот, я, ниже подписавшийся Арнальдо Тоньяти, рождённый в старомале то числа, не помню какого, спросишь у Изабеллы, признаю себя виновным в убийстве сеньора Лючана Криппа». Почему ты не записываешь? Вы уверены в своих словах? Абсолютно. Дон Фауста возмутился. Пепе, это же убийство. Падре, вы больше не имеете права голоса. Вы мне все простили. Но вы солгали. Я не лгал, я просто забыл. Разгневанный Падре покинул комнату. «Давай я подпишу, Джузеппе!» «Нет». «Что с тобой?» «Вы не убивали Дона Лючана?» «Конечно! Но какая разница? Таким образом, если найдется труп, это никому не причинит неприятностей». «Вы знаете...» — Конечно, знаю. Это ты его убил, Джузеппе. В молчании они смотрели друг на друга, не в силах выразить охватившие их чувства. — Вы видели меня? — Нет. Но два года назад, помнишь, мы сидели на черной скале. Ты оставил свою рубашку. Прости, но я заглянул в твои карманы. Я обнаружил, что девушка на фотографии, которую ты хранишь, очень похожа на Сильвану Криппа. Что привело тебя в страмалет Случай или Сильвана? Сильвана. И ты смог жить столько лет рядом с ней и почти не видя ее. Мы переписывались Вдова Марине передавала письма. Лючано был жесток с Сильваной. В то утро он впервые ударил ее. Я возвращался с обхода, когда Сильвана выбежала мне навстречу в ночной рубашке. Лючано преследовал ее с хлыстом в руке. Я ударил его прикладом ружья. Слишком сильно. Я не хотел его убивать. Мы решили перенести его тело в дом, Но тут послышались шаги. Сильвана еле успела скрыться и унести хлыст. Я подошел и узнал Масаччу. Воспользовавшись тем, что он долго рассматривал труп, я прибежал к себе домой. Вскоре он пришел ко мне сообщить о своей находке. Вот так. «Вы поженитесь?» «Да». «Долго вам пришлось ждать, бедняжки, дай мне бумагу, я подпишу. Это будет моим свадебным подарком, а Дон Лючана опять останется в дураках». Не зная о том, что Пеппи умирает, жители то изо всех сил старались выразить свою радость. Они организовали целый праздничный кортеж. Во главе процессии шли Феличиана и Путафучи. Аттильо размахивал руками, пытаясь заставить оркестр сыграть фуникули-фуникула в такт. Дальше шли американцы. За ними Джанни и Аврора, следом все остальные. Шумная толпа прошествовала через всю деревню и подошла к дому капилляров в тот момент, Когда душа Пеппы уже отлетала в лучший мир, Лаура, карabinеры, падре были рядом с ним. Звуки музыки на мгновение вырвали его из предсмертного оцепенения. Дон Фауста наклонился: "Мужайтесь, Пеппы, скоро вы услышите хор ангелов". Старик задыхался. Мне кажется... Я их уже слышу забавно. Они играют, как мы. Падре, да? Ангелы, они что, все итальянцы? Неудивительно, сын мой.